Глава 3. Слава. Через пару дней девчонки вернулись в класс. Они шушукались, но ничего не говорили о том, что произошло на льду. Андрей думал, что про него забыли, даже расстроился. Но тут посреди урока открылась дверь, и в класс вошел директор, а за ним завуч и ещё несколько людей в погонах. Ну все, приплыли. Только успел подумать он, как его вызвали к доске, так же вызвали Вику, Иру и Свету. Кто настучал? Шепотом спросил он у Вики, что стояло ближе всех к нему. Я не говорила. Сперва громкую пафосную речь о подвигах произнес директор после заучий. И только в конце дело дошло до людей в погонах. Как Андрей узнал после, это были представители МЧС. Когда сказали, что он спас девчонок, кто-то закричал, что молодец, кто-то засвистел. Зааплодировали, словно он и правда геракал и совершил очередной подвиг. Но на этом все не закончилось. Через пару дней была линейка, куда словно по тревоге согнали всех. Андрей мялся на месте, ему было неловко, ведь он и правда не думал ни о каком подвиге, просто спасал девчонок. А те, словно провинившиеся, стояли в стороне и опустив голову, ждали своего участи. А когда ему вручили медаль за спасение, он словно стал выше. Теперь ему нигде не давали проходу, хлопали по спине, жали руки, словно они все его друзья. Ты идешь?» В конце последнего урока спросила его Ирина. Куда? Андрей опасался, что ему опять придется идти в чей-то класс и рассказывать про свой поступок. Домой? Да, что-то случилось? Нет, мы тебя проводим. Мы? Ну да, пошли одеваться. Под колючий взоры парней он вышел из класса. Ну, парень влип. Попался. Это куда они его повели? Слышал Андрей голоса парней что недовольно смотрели на его внезапную славу. У него с одноклассниками отношения были натянутыми. Тому был его рост, а также то, что он обычно молчал, предпочитая слушать, а не трепаться. Мы тебя проводим до дома. зачем я и сам дойду? Хотя в мыслях ему было приятно. Ты наш герой. Кончайте. Линейка прошла. Не перед кем выделываться. Я ведь и правду, что смог то и сделал, каждый бы на моем месте. Нет. Тут же вставила свое слово Вика. Кудряшов тот бы стал звонить. Ага. А Барана до сих пор бы бегал вокруг озера и махал руками. Андрей понимал и шутки, и поэтому вместе с ними засмеялся. они ничего, подумал он. Обычно эта троица держалась вместе, и никого к себе не подпускала. Андрей знал, что Ира встречается с Максимом, Света с Денисом, а Вика начала дружить с Ромкой, что увлекался туризмом. Они были по его меркам крутыми девчонками. Кто-то веселый, кто-то точно так же, как и он молчаливый, а кто-то словно электровеник такое прозвище давали тем, кто не мог сидеть на месте. Но Андрей был не из их компании, поэтому понимал, что через пару дней все будет как обычно. "А хотите чаю?" предложил он им, когда они его, словно маленького ребенка, довели до подъезда. "Да!" был дружный ответ. "Хорошо", обрадовался, а сам стал думать, что у него есть дома, чем бы угостить. Девочки жались в коридоре и осторожно переступая с ноги на ногу, смотрели на вышивки, что висели на стене. Это все мама вышивает, правда красиво. Потрясно. Ух ты, это все нитками? Да, ей нравится, может весь вечер просидеть. Включит телевизор, слушает его, а сама вышивает. Ой, это что, аквариум? Ага, тут у меня меченосцы, они паршивцы, всем хвосты кусают. Живут отдельно, а вот тут «И еще...» Да, у меня три аквариума. Вон там самый большой, 200 литров, как ванная. Круто. О, красиво. Девчонки обступили большой аквариум. Он и правда был самым удивительным. Раньше плавала карликовая акула. Акула? Настоящая? Да, но только маленькая. Это я потом узнал, что они вырастают до 40 сантиметров. Всех рыбок сожрала, растения. Пришлось даже грунт убрать. Она нормально есть не может. Надо прямо под нос подсовывать, а если сразу не съест, то потом плавает на дне. И где она? Отдал зоомагазин. Сейчас там в отдельном аквариуме сидит. «О, это что, краб? Он самый. Девчонки обступили и стали рассматривать краба, что залез на корягу, пытался достать клешнёй лампу. Не смотрите, что маленький. Он сильный. Он у меня три раза сбегал. Теперь на крышку книги кладу. Подползет и начинает подымать. вывалится. А после я по всей квартире ищу его. Один раз под двану залез, с трудом достал. Я тоже хочу. Краба? Нет, рыбок, сказала Вика. Заведи, а я рыбок дам. У меня и старый компрессор хороший, не гудит, как другие. Серьезно? Ну да, если будешь покупать, скажи, я посоветую аквариум и свет. Тут не все так просто. Вот если Чай, напомнила Светлана. Ах, да, точно, чай. Ну, пошли на кухню.